Глава двадцать пятая. Миха. Учение свет? Да, как бы не так. То есть Миха предлагал помощь вполне искренне, но ведь рассчитывал, что все будет слегка иначе. Должен же у сверхразвитой цивилизации иметься способ учиться без всего этого. Книги, книги, книги, а вот чтобы раз и в голову знания сами. Какой-нибудь гипноз или прямая запись в мозг, или... «Я так больше не могу!» Джер, который, попав в библиотеку, пришел в восторг, закрыл книгой лицо. Книга была массивной и внушительной, но внутри, Миха полюбопытствовал, ждали картинки с редкими надписями. Библиотека явно подстраивалась под желания посетителей, или под способности, и цаи вовсе не читала. Сидела на полу, скрестив руки, и хмуро смотрела на Миху. От этого в душе возникало лёгкое чувство вины, будто он нарочно заболел, замедлил. — Учись, — сказал Эмиара строго. — Пока не выучимся, дальше не двинемся. — Да мы до скончания времён это не выучим. Я уже, главное, понял. — Что? — Что у меня права администратора, и я всё могу. «Всемогущий ты наш!» — Мяра притворно восхитилась. «Но тогда, может, скажешь, как нам активировать эту треклятую станцию?» «Надо запрос подать!» — Джер поскреб волосы. «А где?» — он вдруг спохватился. «Где корона? Ты ее украла!» «Успокойся!» — Мяра закатила глаза. «Никто её не крал. Просто здесь ты воплотился в естественном виде, без короны, а там она осталась с тобой. И вообще, это не корона, а модуль экстренной связи, который используется для установки связи с координационным центром в случае отключения основных и резервных». Джер скривился. «Я и вправду больше... У меня голова треснет. Давай я лучше кого-нибудь убью». «Я бы и сама кого-нибудь убила с превеликой охотой». Мяра тоже отложила книгу и чуть прищурилась. «А скажи, почему этот модуль сработал?» «По принципу сродства генетического материала». «Ага, ген обязательного наследования». «В неактивной форме присутствует у всех потомков». «Но в активную переходит...» «Дальше я не понял. Я же говорил, что это из-за крови Деваренов». Мои предки были велики и широки. Она издевается. Сердце Бога. Нам надо найти сердце Бога. Итса поднялась. Я устала ждать. Вас много, забот много. Здесь нет никакого сердца Бога. Джер постучал себя по лбу. Я уже спрашивал. Система не знает, что это такое. Есть. Упрямо повторила Итса. Успокоились все. Миха отложил книгу, которая, несомненно, обогатила его знания о мире древних и внутренней структуре системы. Но инструкции по спасению остатков великой некогда цивилизации он не нашел. «Во-первых, вряд ли эта вещь называется именно так. Скорее всего, речь идет о каком-то артефакте, механизме, о чем-то, что создано древними и здесь хранится». «Во-вторых, пока мы здесь, ее точно не найдем!» «Найдем, я слышу!» Итса скрестила руки на груди. «Этот мир, он не совсем настоящий, следовательно...» «Оно и тут, и там, это ведь сердце Бога!» Михи повторили это преснисходительным тоном. «Ну да, а он, дурак, сам не понял. И тут, и там...» Хотя они тоже, если разобраться, и тут, и там. Так почему бы этому сердцу Бога тоже не быть? «Можно просто поглядеть». Джер, осознав, что поиск сердца может избавить его от учёбы, спешно книгу отложил. «Ну, со стороны, и система расскажет, что это за штука, если, конечно, знает. А она знает, то есть наверняка знает, просто для неё эта штука называется иначе». Поэтому и говорит, что сердца нет, а оно есть. Ну и вообще, стоило бы запереть, найти аргументы, но... — Идите! — Мяра махнула рукой. — А то отвлекаете только. Главное, в третий сектор не суетесь, значит, заражённым. И тут тоже надо что-то делать. — Идти? — переспросил Джер, явно не веря своему счастью. — Идите, идите, пока не передумала. Миха тоже поднялся. Вот куда идти? Хотя Итса просто двинулась к выходу из библиотеки. Джер за ней. Он явно радовался возможности заняться чем-то, кроме чтения книг. Ну и Миха, сердце бога. Вот что это такое? За дверью обнаружилось уже знакомое и даже почти привычное нигде с зелеными колоннами. Погоди! Джер догнал невесту. «Надо определиться, куда нам идти. Тогда я настрою переход». И карту развернул. «Мы сейчас в первом секторе. Это здесь. Тут!» Иц решительно ткнула пальцем в угол. «А это как раз третий». Взгляд у парня стал задумчивым и слегка расфокусировался. «Ага, магичка правду говорила. Сектор обозначен как потенциально опасный и закрыт». «Возможно, стоит вернуться?» — предложил Миха без особой надежды на удачу. «Я иду!» — Итса поджала губы. «Вы тут отдыхаете, читаете. А там, там мешеки гибнут, все гибнут, а вы тут будто и дела нет». «Погоди!» — Миха положил руку на плечо мальчишке, который хотел было что-то сказать. «Ты не права!» «Дело есть, но дело в том, что такие дела не делаются в одиночку». «Взгляд упрямый. Ребенок». «Я не виноват, что так получилось. Как не был виноват Джер или маги. Иногда стечение обстоятельств такое, что все выходит через задницу». «И спасение мира не исключение». Главное, по глазам видно, что Миха так себе аргументы выдвинул, что нисколько-то они не убедили девчонку, и что вряд ли она вообще готова убедиться. Можно взывать к разуму, можно сказать о том, что одно из соваться в зараженный сектор глупо и опасно, и компании, не разобравшись, что же там такого в этом секторе, тоже опасно, что погибнуть они могут, так и не добравшись до этого сердца бога. «А если доберутся, то здесь ведь нереальный мир, пусть бы и кажется таковым. И значит, сердце тоже нереально, в лучшем случае его отражение с неясными свойствами». Михаи это озвучил. Попытался. Нет, с ораторским искусством у него еще дома сложности возникали. И тут девчонка посмотрела так, с насмешкой. «Это же сердце Бога!» — сказала она. Оно и тут настоящее, и там. Оно везде настоящее. Можно не лезть далеко, — Джер положил руку на рукоять меча. — А, скажем, просто заглянуть краешком, разведку там провести? Не хватало советчика. — Нам все равно разведку надо проводить. Он уцепился за идею. — На разведку я бы послал тень, — признался Миха. — Но тут его нет. «А надо?» — Джер прикрыл глаза. «Я открою доступ». «Ага, он есть в памяти системы. Копия или можно призвать». Миха вздохнул, смирившись, что отступить не позволят. Наверное, он и сам был не слишком взрослым и ответственным, если дал уговорить себя на эту авантюру. «По краю», — сказал Миха. «Итса, может, ты...» «Нет». Оставаться она не захотела. «Там оно меня зовет! Я... я не могу! Просто не могу!» И в голосе ее было обезда Что ж, тень не удивился. Он просто возник, огляделся и вздохнул. «Надеяться, что я помер и попал на суд богов не стоит». «А хочется?» — уточнил Миха. «Не особо». Но вот это вот вокруг, как-то оно нервирует, что ли. Поле. Снова чистое поле. На сей раз какое-то недорисованное, что ли. Определённо ему не хватало детализации, а потому и трава, и небо, и всё-то вокруг казалось размытым, ненастоящим. И запахов не было, и звуков, иных, кроме звука их голосов. Да и сама картинка отличалась какой-то неправильностью, что ли. «А где мы?» — рядом с тенью возник его сын, огляделся и нахмурился. «Суд богов?» — скорее хреновая визуализация, — сказал Миха и совсем даже не удивился появлению карага Оставалось надеяться, что нежити там, в мире яви нет, и что их всех там не сожрут, пока они тут бродят по серым пустошам. А если так случится, если здесь копия сознания, то, то этой копии в случае гибели физического тела останется бродить по этим самым пустошам до скончания веков, сиречь до окончательной гибели всех серверов. Апокалипсис в таком разрезе Миха не рассматривал. Нафиг. Я просто подумал, что если там опасно, то лучше, чтобы всем, ну, пойти. Джер переминался с ноги на ногу. Миха вздохнул и промолчал. Ну вот реально, что тут скажешь? Если они тут загнутся, то что будет там не имеет значения. И наоборот. Да и... Если загнётся он там с магами, то у наёмников не так много шансов выбраться, а разделяться и вправду вместе веселее. Сколь понимаю, мы пребываем в мире духов. Скорее, в цифровом пространстве. В моём мире только начали его осваивать, создавать технологии. И получается пока далеко не так, как здесь. Кстати, а где Винченцо? «Я не знаю», — Джер поскрёб в затылке. «Я его не вижу, всех вижу, даже Миару, но она учится, пускай себе учится, может». Это было произнесено таким просящим тоном, что Карага фыркнул. «Мы ж всё равно только краешком, поглядеть, ну, убедиться, что там есть чего-то, а она начнёт ворчать или орать, или вообще... женщины». «Идти-то куда?» Тень, пожалуй, освоился быстрее прочих. Красавчик крутил головой. Карага, присев на корточки пытался пощупать серую траву, но та рассыпалась в прикосновении, чтобы снова восстановиться. «Туда!» — Джер указал на горизонт. Здесь система пишет, что связь нестабильна, и прямое перемещение в локус невозможно, и что информации нет, но есть соединение локусов. Пока не знаю, что это. В общем, надо идти. Надо. Что сказать? Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, впору напивать Идем. Впереди вышагивает Джер, как единственный, кто способен найти дорогу в этом отвратительно одинаковом мире. За ним топает Итса, скрестив руки на груди и всем видом показывая, что не позволит свернуть с пути истинного. Карага, Миха, наемники сзади. Тень решил не отпускать сына далеко, их присутствие ощущается, как и усиливающаяся нестабильность мира. Вот по траве пробежали чёрные пятна прорехи, одно из которых заинтересовало карага так, что он едва не соступил с тропы. Миха удержал. «Не стоит. Почему она исчезает, а потом появляется?» «Потому что связь нестабильна. Эта трава не здесь. Есть, полагаю, картинка её, которая передаётся сюда». — И от качества передачи во многом зависит качество картинки. — Как ни странно, объяснение маг воспринял. — Вроде проклятого артефакта, способного пожрать разум. — кивнул он и руку убрал, вдруг смутивший собственной легкомысленности. — Переход, — сказал Джер. — Система предупреждает, зона заражена и опасна. Хотя я и не всё понял, но... — Яйца, лучше, если ты тут останешься, мы... Я поставлю канал связи, один смогу, стабилизирую, это будет похоже на... Дверь. Точнее, стену, что возникла из ниоткуда, и в отличие от иллюзорной травы, выглядела эта стена вполне себе материально. Такая плотная, каменная, надежная, уходящая куда-то вдаль, где в сером тумане она соединялась с травой и слегка размывалась высь что характерная стена тоже уходила растворяясь уже в сером небе прямо перед джером в стене возникла дверь знакомая такая в замке помнится похожая была или точно такая же джер оттер руки о штаны и достав клинок сказал идем что ли погоди миха остановил его давай уж я ты пойдешь последним почему «Потому что, если вдруг случится жопа...» А что-то подсказывало, что этого состояния душили, мира им не миновать. «То только ты сможешь нас вытащить!» Аргумент помог слабо. Дверь. Материальная такая, и отворилась не сразу. Она заскрипела, чуть провисая на старых петлях, норовя скребануть нижним краем по земле и траве. А с той стороны пахнуло ветром и огнём. У Михи появилось вполне закономерное желание дверь прикрыть ко всем богам, лучше заколотить. Но он заставил себя переступить через порог. Этот мир... Что это Карага сунулся следом. Туман, сказал Миха. Статус неопределён. Ага, система просит разрешение использовать... «Открыть доступ к визуальным образом я разрешил». Джер тоже оказался рядом и тоже остановился, уставившись в сизый туман. Туман начинался от стены. Он лежал на траве, столь же призрачный, как и с той стороны, но чуть дальше обретал плотность, густоту, скрывая всё то, что было. «Система просит разрешения подключиться. Она стабилизирует канал». Пишет «Анализ данных. Повреждённые кластеры». Глаза Джера снова двигались, но на сей раз закрывать он их не стал, а потому движение это быстрое выглядело ещё более жутким, чем обычно. «Здесь не осталось неповреждённых. Всё уничтожено». «И что нам делать?» «Сейчас. Я... Если сердце, то надо... Яйца». Итса молча протянула руку, которую Джер взял. — Система считает, она воссоздаст мир, и тогда можно будет привязаться к нему. Она здесь начинает... закончит тестирование и будет пытаться что-то делать, я не понял. — Потому что учиться надо, — проворчал Миха, а туман оседал. Сизая пыль постепенно превращалась в дорогу. Траву. Возникли и деревья, которые сперва казались набросками, но постепенно обретали плотность и фактуру. — Это что? — Дорога. — яйца коснулась плоского камня. — Большая императорская дорога. — А там? — город вырастал из тумана. Странный. Каменные дома-коробки, словно кубики брошенные, да так и оставленные на своих местах. Ограды. Какая-то зелень пока, правда, не зелёная. Всё-то вокруг имело привычный уже сероватый оттенок, но постепенно, как и дерева, менялось. Становилось чётче. «Я ехала по ней один раз в жизни», — Итса сделала шаг. «И второй». «Я не думала, что помню, а я всё помню». «На самом деле, разум запоминает все, что видит или слышит человек», — сказал Карага, поднимая с земли камень. Камень имел вид самый обыкновенный, и Карага этому, похоже, весьма удивился. Дома становились плотнее. Роскошнее, кажется, некоторые поднимались в пару этажей, и дорога давно скрылась за ними. «Надо идти». Миха положил руку на клинок. Дома сцеплялись в одну то ли гору, то ли пирамиду, что издали казалось белой. Только над вершиной ее в небеса поднимался столб пламени или света. Спецэффекты, надо сказать, в этой части удались.